Жил-был Димка, мой друг Светик. Мой друг Светик учится в музыкальной школе. Он буквы складывает медленно, а ноты быстро. Я давно лучше него читаю, а он давно лучше меня играет на скрипке. Раньше мы вместе в детский сад ходили. А теперь Светику некогда. Его бабушка в музыкальную школу возит на другой конец города. Пока туда... «Пока обратно, пока он там все сыграет, спать пора. От этого мы со Светиком видимся очень редко». «Привет, это я!» – улыбается Светик. Я беру его в охапку и затаскиваю в квартиру. Следом Светикова бабушка заплывает. Она похожа на большого кита, на синего, потому что в синем плаще и потому что дышит, как кит. «Добрый день!» – говорит бабушка – Снимай сапоги, Святослав, натоптал уже. Ой, здравствуйте, Валентина Илларионовна, радостно встречает гостей мама. Я уж проходить не буду, Святослава оставлю, а сама пока в океан схожу. Светикова бабушка вытряхивает из пакета Светиковой тапочки, как будто у меня тапочек для друга не найдется. Тут я перестаю светиком тузить от радости и гляжу на его бабушку во все глаза какой-то океан она собралась. Вдруг она, как Наташа, временно бабушка, а так кит. Сходите, Валентина Илларионовна, там после ремонта красота. Мы с Димкой туда как на экскурсию ходим, морских обитателей изучать. Интереснее, чем в их теологическом музее. Лобстеры, креветки, кальмары всякие, осьминоги, мидии, аквариумов штук 20. А мозаика на стенах, даже бассейн есть. А кита там случайно нет, смеется Светикова бабушка. Будет, смеется мама. Я знаю, что будет и совсем скоро. Вот только Светика из куртки вытряхнет и поплывет. Потом мы со Светиком играем в пожарную команду, потом в автогонке, потом в запуск космического корабля, потом в гараж. Светик все никак наиграться не может и с одной игры на другую перескакивает. И я с ним перескакиваю. Нам столько нужно успеть, так наиграться, чтобы Светику до следующего раза хватило. Мама зовет нас есть пирог с ягодами и пить компот. Мы бежим на кухню, чавкаем пирогом, пьем компот из трубочек и обязательно булькаем. Я случайно ложкой по блюдечку дзынькнул. Во как звучит. И еще раз дзынькнул. Специально уже. А Светик по стакану. «А я по графину, а Светик по чайнику, а я по сковородке, а Светик по железному подносу». «Вы что грохочете?» – прибежала мама. «Это у нас концерт народных инструментов», – говорит довольный Светик и улыбается. А улыбка у него фиолетовая, это мама чернику в пирог положила. Вдруг еще что-то дзынкнуло. Мы переглянулись и поняли, что это в дверь звонят. Первое, конечно, мама поняла – и побежала открывать. Мы тоже побежали. И тут я расстроился, потому что Светикова китовая бабушка уже выбралась из океана на сушу, и вот, пожалуйста, в дверях стоит. «Я тебя всегда жду. Мы еще железную дорогу не испытали», говорю я Светику и загробастываю его, обнимаю сильно. «Это легко, Светика, загробастать. Он худющий и на голову меня ниже». Я пальцами чувствую крылышки у Светика на спине. У всех людей такие есть, только называются почему-то лопатки. У всех есть, только не у всех заметно. У Светика прямо крылья, а не крылышки. Я скоро приду, бормочет Светик и шмыгает носом. Нет, он не заплачет ни за что, у него твердый характер. Хлоп, дверь закрылась и заплакал я.